— Впишите меня в разведку! — сказал он предельно чётко и внятно, аккуратно ворочая языком. — Что? — Впишите меня в разведку к границе ада, на дирижаблях. Вы ведь отправляетесь завтра? — Да, но... — Погодите, вы шутите, верно? — Отнюдь. Так вы впишите меня? — Погодите, это не так просто. Да нет же, это совсем не просто. Экипажи уже укомплектованы и... Мне не понадобится много места. Меня несколько недель носила на утлы латчонки с толпой матрасни. Я привык к неудобствам. И вы не знаете, что там делать. Простите, но вы... вы не вписываетесь в планы. Вы хотите сказать, что я буду бесполезен? Не хочу, но... но да. На Моина посмотрели с вызовом. Да, вы будете бесполезны. Я был руководителем экспедиции. И я опускался на океанское дно. И я... Неважно. И неужели я буду бесполезен там, наверху? Да, у нас уже есть руководитель экспедиции. И у него есть помощники, на каждом из дирижаблей. Я могу быть штурманом. У нас есть штурманы и помощники штурманов. Я... У нас есть все, поймите, у нас есть все и все. И они готовились к этой разведке. Они знают, что такое круглые сутки быть в воздухе, что такое висеть между небом и землёй. Мы проверяли их даже во время ветров. Помните пять дней назад, когда срывала флюгера и переворачивала корзины на рынке? Они все были тогда на дирижаблях, привязанных к кверфи Они блевали, стонали, ныли, но они держались, и они теперь готовы ко всему, что их ждёт. А вы... вы, Моэн, вы знаете, что вас там ждёт? Он покачал головой. «То есть вы хотите сказать, что я вам не нужен?» — тихо спросил он. «Что я вам бесполезен?» «Да», — так же тихо ответили ему. «Простите». Он. Он не знал, что так бывает, когда ты можешь говорить с человеком, не произнося ни слова, когда он понимает тебя, а ты чувствуешь его, когда вы можете сидеть на берегу бок о бок и держаться за руки. и словно океанское течение будет плескаться в вас, перекатываясь от одного к другому. И звёзды окажутся удивительно тёплыми, а ночные светила горячими. Он видел, как тень друга маячит в глубине. Он видел, как зло и жадно скребут в пустоте его щупальца. Он видел, как темнеет его глаз и как скалятся острые зубы. Но ему было всё равно. Друг должен понять, если это настоящий друг. «Моэн. Неплохой вечер, не так ли?» — вкратчиво спросил Моэн, подходя к стоявшему на ночной улице Альбатросу. Альфредо Торо, помощник штурмана на головном дирижабле, кивнул, пытаясь спрятать недоуменный взгляд. «Самое время выпить», — предложил Моэн, протягивая бутылку и садясь на мостовую. «Великолепное вино. На фруктах с дальних островов». «Говорят, 10 лет назад эти острова ушли под воду после очередного шторма. Поэтому в мире осталось лишь несколько бутылок. За каждую из них можно снарядить целый корабль на годовое плавание». Тот покачал головой. «Спасибо, я не пью. Кроме того, это слишком дорого для меня. Зато для меня нет. Давайте, попробуйте. Когда ещё доведётся?» Он помолчал и добавил. «И доведётся ли?» Тот вздохнул и присел рядом. «Надеюсь, доведётся. Моэн, я боюсь. Мне не стыдно признаться вам, что я боюсь. Это разведка. Чем она окончится? Что ждёт нас там, за границей ада? Да сможем ли мы вообще её пересечь?» «Это очень хорошее вино», — пробормотал Моэн, разглядывая бутылку. «Очень редкая. Невероятно редкая. Лишь несколько бутылок осталось в мире». Альфредо покачал головой. «Нет, спасибо. Мне завтра нужна свежая голова. Давайте разопьём её, когда мы вернёмся». Моэн поднял на него глаза. «А вы рассчитываете вернуться?» «А как же иначе?» – удивился тот. «Разве можно куда-то отправляться, не рассчитывая вернуться?» Моэн помолчал. «Я слышал», – сказал он, – «что когда-то давным-давно люди отправлялись границы ада, не рассчитывая вернуться». Они уходили туда навсегда, зная, что их там ждёт лишь темнота и безмолвие, и пучина. Но они шли туда, потому что их гнало любопытство. Желание идти туда. Желание, а не долг, не деньги, не приказ». Альфредо пожал плечами. «Великие герои прошлых веков. О них сложили легенды, о них рассказывают детям. Так что можно сказать, что хоть так, но они вернулись». «Что вас ведёт в эту экспедицию?» спросил Моэн. «Деньги, долг или приказ?» Альфредо снова пожал плечами. «Я не знаю. Какая разница?» «Большая». Моэн придвинулся к нему и жарко зашептал на ухо. «Если деньги, я могу дать их. У меня много денег. А ещё у меня есть люди, которые должны мне ещё больше денег. Если долг, я могу избавить вас от этого долга, заменить его на другой. Если приказ...» то я поговорю с теми, кто отдал вам этот приказ». «Зачем?» – прищурился Альфредо. «Зачем это вам?» «Я хочу сам отправиться в эту экспедицию», – признался Моэн. «Места нет, а это значит, что я могу только заменить кого-то. Например, вас». «Но это невозможно!» Альфредо вскочил, лихорадочно заходил туда-сюда. «Это просто невозможно! У вас нет опыта, нет знаний, нет! Вы не путайте меня с зелёным мальчишкой!» Муэн тоже вскочил на ноги, продолжая крепко сжимать в руке бутылку. «Я ходил в экспедиции и был одним из немногих выживших». «Вы не понимаете», — мягко сказал Альфредо, кажется, поняв, что сморозил что-то не то. «Дирижабль — это совершенно другое, чем корабль. На корабле, даже если вы упали за борт, вы ещё можете выжить. Океан куда более милостив, чем воздушная бездна». На корабле вы можете налететь на рифы, попасть в шторм, но солёная вода держит судно, не даёт ему пойти камнем ко дну. А небо коварно, достаточно одной лишь ошибки, и дирижабль падает». «Этому можно научиться», — угрюмо ответил Моэн. «Можно», — согласился Альфредо, — «но не за одну же ночь. А ещё, это же совершенно иное ощущение, когда у тебя под ногами не земля и не океан, а небо, бездна». «Без опоры. Есть только ты и небо». «То есть вы не хотите уступить мне своё место?» — сказал Моэн. «Не знаю», — признался Альфредо. «Честно, не знаю. Ещё час назад мне было страшно, безумно, дико страшно. Я был готов броситься на колени и просить, умолять, чтобы меня отстранили, чтобы заменили хоть кем-то». потому что я не могу, потому что меня трясёт, а ноги словно ватные. Но тут появились вы и заговорили со мной. И задавали вопросы, отвечая на которые я отвечал сам себе. И теперь я не боюсь. Не боюсь ни капли, понимаете? Вы спасли меня от позора, от того, что я каждый день вспоминал бы этот вечер и клял бы себя за этот страх. Вы спасли меня, Моэн». Моэн долго молчал, наконец кивнул. «Да, я спас вас», — медленно сказал он. «Вы могли отказаться, вы готовы были отказаться. Но появился я и изменил ваше мнение». «Спасибо вам, Моэн», — Альфредо протянул руку. «Клянусь, если мы наткнёмся на неизвестные острова, я назову один из них в вашу честь». «Остров Моэн», — усмехнулся он. «Звучит неплохо». И тоже протянул руку. Рукопожатие было долгим и крепким. «Я же говорил вам, что это очень редкое вино», вдруг спросил Моэн, снова разглядывая бутылку. «Что таких бутылок осталось менее десятка во всём мире». Альфредо кивнул, поворачиваясь к нему спиной. «Мне пора», — начал он. «Мы уходим завтра с утра, и надо выспаться. Кроме того...» «Так вот, я наврал», — сказал Моэн. И обрушил бутылку на голову Альфредо. «Я соврал», — сказал он, опускаясь на корточки над телом, распростёршимся в луже крови и красного вина. «Это дешёвка. Стоит вообще какую-то мелочь. Дрянь. Я бы даже пить не рискнул. От него и сейчас уже несёт кислятиной. Но ты бы и не понял. Ты не разбираешься в винах. Но не захотел бы ударить в грязь лицом и сделал бы вид, что смакуешь это пойло. Это было бы смешно, наверное». Он пощупал пульс Альфреду. Наморщив лоб, долго ждал удара сердца. И, наконец, удовлетворенно кивнул. «Я же хотел по-хорошему», — объяснил, вставая. «Деньги, другая должность. Я бы всё мог дать, наверное. А ты решил упрямиться?» Он. Его сердце пело. Тоненько-тоненько. Едва слышно, как поёт ночная птица. Его сердце пело, и вместе с ним пел Айке. И Вонючка, и Тейн. И все те, кто жил в нём, сейчас тихонько пели вместе с его сердцем. Моэн. «Я могу заменить его», — твёрдо сказал он. Рассветное небо розовело. На его фоне тени дирижабли казались чёрными силуэтами рыб. «Что? Что за бред?» Нет. Я могу заменить его. Вы не понимаете. Это... Это, господин Моэн. Я знаю, кто вы. Я уважаю вас. Я помню, как вы вернулись после гибели корабля героем. Но это же совершенно другое. Достаточно одной лишь ошибки. И все дирижабли погибнут. А погибнет один дирижабль, и разрушится строй. И тогда вся разведка окажется под угрозой. Вы предпочитаете, чтобы у вас вообще не было человека на это место? Или чтобы оказался хоть кто-то? «У нас есть помощники», — неуверенно ответили ему. «Они имеют нужную подготовку. Они способны заменить». «Ну вот, если я не справлюсь, меня будет кем заменить. Прекратите. Клянусь, я не буду ничего делать без предварительной консультации со знающими людьми. А если понадобится ремонт, то лишние рабочие руки вам не помешают». Ответом ему был вздох. «Вот. Только из большого уважения к вам. Спасибо. И потому, что отсутствие одного человека нарушит весь строй. Это будет смотреться очень некрасиво. Моэн скрипнул зубами. Спасибо. Его появление было встречено молчанием и удивленными взглядами. Он был чужой здесь с самого начала, с первой минуты. Он замечал знакомые лица, но те не выражали радости от встречи с ним. «Встаньте здесь!» — шепнули ему, указав на второе от начала места в ряду. Он покорно встал, нацепил самоуверенную и немного самодовольную улыбку. Как раз такую, какую полагается иметь покорителем дальних земель. Только через минуту он понял, что это был оскал. Он Друг явился на рассвете. Выполз на берег, визжал и колотил щупальцами, взрывая песок и швыряя мелкими камнями. Исходил пеной и пузырями. Что-то приближалось к ним. Что-то странное, опасное, страшное. Что-то чужое. Что нельзя было допустить. Что нужно было уничтожить. Моин. Когда он понял, что под ногами нет ничего, его затошнило. Густая, горькая волна желчи поднялась из желудка и заполнила горло. Он стоял, сжав зубы, покрывшись холодным потом от страха и стыда. Он был поражён и подавлен. Алан Кей с океанской болезнью. О таком он слышал только в анекдотах, да на рассказах о неудачниках. Неужели она у него есть? Он выходил на кораблях, его швыряло в утлые латчонки, и всегда он чувствовал себя нормально. «Ну, так нормально, как позволяли обстоятельства. А сейчас...» «С вами всё в порядке?» Его тронули за рукав. Он оглянулся. «Юноша и девушка. Удивительно знакомые. Удивительно значимые». «Я специалист по языкам», — сказал Тато. «Теодор Махи. Лилу, то есть Леонидия Рата. Она врач. Мы не знали, что вы тут тоже будете, господин Моэн. Мы очень рады. Простите». Мы тогда были совсем малышами и так и не поняли, что вы для нас сделали. И ещё вы были так похожи на...» Лилу, то есть Леонидия, взяла друга за руку каким-то странным предупреждающим жестом «С вами всё нормально?» — повторил вопрос Тато, то есть Теодоро. Он лишь кивнул, продолжая сжимать зубы. Хвала судьбе, на его белой коже болезненная бледность не так заметна. Лилу, то есть Леонидия... Взяла его за запястье и, нахмурив брови, внимательно считала пульс. «Вы немного взволнованы», — сказала она. «У вас зрачки расширены. Это нормально, когда человек попадает в неестественную среду». Он вырвал руку. «Со мной всё в порядке», — зло огрызнулся. «Просто тут немного душно. Немного душно и запах свежего клея и краски. Это нормально». Юноша и девушка переглянулись. «У вас очень чуткое обоняние, господин Моэн», — с уважением сказал юноша. Гондолы месяц проветривались, все покрытия протирались растворами, уничтожающими запах. А перед вылетом ещё и оросили ароматной водой. Я, если и чувствую запах, то свежескошенной травы с привкусом соли. Открыты все фрамуги. «Господин Моэн, не волнуйтесь», — покачала головой девушка. Ему показалось, что она скрывает улыбку. «Мы все проходили тренировочные полёты». чтобы лучше себя чувствовать. Вас же тоже приглашали на них. Но вы были заняты. В первых полётах нам тоже было нехорошо. Это ведь так странно. Всю жизнь стоять ногами на земле и вдруг потерять эту опору». «Я всю жизнь не только стою на земле, но и попираю ногами воду», — процедил он. «Воздух — это просто глубокая вода. Оставьте меня в покое». Он стряхнул с себя руку Лилу и быстро зашагал прочь. Друг был прав. Что-то невероятное творилось в воздухе. Целый косяк рыб плыл там, над облаками. Он поднял длинную руку и попытался призвать этих рыб, но они не послушались. Он призвал их ещё раз. Попытался потребовать остановиться, повернуть, рассыпать косяк, но они не слушались его. И тогда он понял — это люди. Это люди там, под облаками, прикинулись рыбами. Это люди захотели его обмануть. Это люди насмехаются над ним. И тогда кровавая пелена застелила ему глаза. Моин. Конечно, он обманул. Он никогда не попирал ногами воду. Он никогда не попирал ничего, как бы ему не хотелось этого. Даже сейчас, в попытках сбежать с Реномаса, покинуть свои неудачи и забыть свой позор, Он не смог сбежать от причин всего этого, от самого себя. Он заскрежетал зубами и сжал кулаки. Он стоял перед смотровым окном, и перед ним расстилалась гладь океана. Он никогда не мог подумать, что тот такой большой, такой сильный и такой великий. Они все лишь жалкие букашки, жуки-водомерки, скользящие по поверхности, возомнившие себя альбатросами. Это разведка за границу ада. Что она по сравнению с величием и мощью океана? Пройдёт время, умрут они и те, ради кого они отправились в эту разведку. Океан останется, он будет вечен. Что-то шевельнулось в зелёной глубине. Шевельнулось и стало приближаться. Он. Что-то происходило в нём. Что-то давило и душило, выкручивая его наизнанку. И с каждым движением к этому небесному косяку рыб только сильнее. Но и не двигаться он не мог. Такая же неведомая сила тянула его туда, рвала на части, если он мешкал, пылал болью шрам на плече, сжимала тисками голову. Он не мог сопротивляться, и лишь двигался вперёд, туда, к небесному косяку. Туда, где что-то звало и одновременно уничтожало его. Он хотел закричать, но не смог. Язык словно прилип к нёбу, а челюсти свело. Океан под ним бурлил и пенился. В глубине метались тени рыб. Над поверхностью поднимались и снова прятались гигантские клешни. Огромные щупальца били по воде. «Граница ада!» — сказал капитан за его спиной. «Мы готовы к этому, не волнуйтесь. Наши гондолы оснащены сетками. Они натянуты по бортам. И в случае нападения мы просто сбросим сети на этих тварей». а «Оружие?» — хрипло спросил он. «Оружие мы прибережем для тех, кто за границей ада», — усмехнулся капитан. «Не тревожьтесь, я вам сейчас покажу». Капитан щелкнул замком и оттянул в сторону деревянную панель. «Смотрите», — высунулся он и поманил Моя на рукой. «Мы сворачиваем вот этот винт, и вся сеть, которая сейчас покрывает борт, падает вниз. Чудовища обезврежены. Мы идем дальше, не истратив ни единого снаряда». Моэн криво улыбнулся. Он не понимал, почему, но его взгляд неумолимо притягивала глубина. «Он!» «Стой!» Он шлёпнул по щупальцу друга. Тот остановился и недоуменно взглянул на него. Он махнул рукой. «Потом!» «Потом!» «Если получится объяснить. Потому что он сам не понимал, что происходит». Ему просто нужно было остановиться. А ещё ему нужно было во что бы то ни стало подняться к поверхности. И ещё выше. Ещё. Моин. Когда глубина, в которую он так отчаянно вглядывался, вдруг сама взглянула на него, он не вздрогнул. Не вздрогнул он, и когда из неё ему навстречу стало подниматься огромное, невозможно огромное чудовище, Он успел заметить лишь горящий, неукротимый злобой чёрный глаз и пульсирующий в ярости мозг, просвечивающий под склизкой кожей. И в то же мгновение его взгляд притянуло нечто другое. И вот тогда-то он вздрогнул. На щупальцах чудовища сидело что-то, похожее на человека, но покрытое чешуёй, как рыба. И оно смотрело на него. Смотрело на него и в него. И ему казалось, что это он сейчас смотрит на себя. Его сердце встрепенулось и подкатило к горлу. Он поднял длинную руку и опустил её. Она была сейчас не нужна. На него сверху смотрел человек. А ему казалось, что это он смотрит на себя. Двое. Они двинулись навстречу друг другу одновременно. Один в нетерпении колотя по мускулистому щупальцу, что поднимало его вверх, Второй, цепляясь за ячейки сети, вылезал наружу. Один не обращал внимания на недовольное и злобное шипение за спиной. Второй отталкивал руки, которые пытались его удержать. Они ни о чём не думали. Их мысли исчезли, растворились, как растворяется соль в воде. Всё их существо было подчинено одному единственному желанию — коснуться друг друга, хотя бы коснуться. И когда один из них, вытянувшись в струнку, Оттолкнувшись от щупальца, прыгнул вверх, а второй, разжав руки, упал вниз, их желание исполнилось. Они коснулись друг друга, сжали друг друга в объятиях, стали единым целым, как когда-то. А потом они упали в воду, и глубина поглотила их. Теодоро. Нет, нет, нет! Лилу рыдала и била кулаками по деревянной обшивке. «Нет!» «Тихо, тихо!» Теодора обнял её, пытаясь успокоить. «Тихо, не надо!» «Нет!» Лилу уперлась руками ему в грудь, пытаясь вырваться. По белой рубашке расплывались кровавые пятна. «Нет!» «Лилу, это был его выбор!» прошептал Теодора. «Он сам сделал это! Он захотел этого!» «Но как он мог сделать такой выбор? Как?» «Зачем?» «Мы подходим к границе ада!» Громко возвестил вперёд смотрящий. «Всем пристегнуться!» Крикнул капитан. «Как учили! Быстро! Раз!» Теодора толкнул Лилу к стене. «Два!» Теодора быстро защёлкнул на её поясе пряжки страховочных ремней. «Я буду рядом!» Шепнул он. «Всегда!» «Три!» Он не успел пристегнуться сам. так и остался стоять, когда нос дирижабля вошёл в границу ада. Он зажмурился, но перед глазами вспыхнуло зелёное пламя. Оно пожирало его, выкручивало ему суставы и жилы, заливало расплавленным свинцом кости. Это пламя называлось «Ты не защитишь её». И он, как когда-то, много-много лет назад, снова дрожал от бессилия и страха. Но не за себя, за неё. В ушах стояли крики команды. «Холод, холод! Почему так холодно?» «Не умирай! Пожалуйста, не умирай опять! Я без тебя не смогу!» «Только не черви! Не черви!» «Каждый видит своё!» — вдруг понял Теодоро. «Для каждого граница припасла свой ад!» Когда пламя утихло, он открыл глаза. Его колени дрожали, а сердце колотилось где-то в горле. Они миновали границу ада. Перед ними расстилалась безбрежная гладь океана. «Смотрите!» — закричала Лилу, указывая куда-то вперёд. Сначала Теодор подумал, что это рыбы. Просто огромные рыбы. Ведь мало ли, какие чудовища могут водиться там, в водах, за границей ада. И только когда на носу одной из рыб распустилось, как цветок, белое облачко, а их дирижабль содрогнулся от сильнейшего удара, он понял, что это были не рыбы. А еще он понял, война началась. Анна. Когда у нее начались схватки, поднялся шторм. Все вокруг было расчерчено всполохами молний. гром гремел так, что, казалось, небо рвется напополам. На горизонте выла, сипело и ворочалось, словно океан выворачивался наизнанку и выблевывал свои кишки вверх. Далеко-далеко между тучами метались какие-то тени, кружились и сплетались в диком дурном танце. Их было двое, мальчики. Они лежали так тесно друг к другу. что на мгновение ей показалось, что они срослись плечами. Но они заплакали, замахали руками. Один влепил пощечину другому, второй стукнул обидчика головой. И, успокоившись, раскатились в разные стороны. Все было в порядке. Она вздохнула и закрыла глаза. Конец книги. Текст читали. Олег Кейнс, Галина Кейнс. и Алиса Тверская.